Глава 113. «Ты готов?» В темном углу комнаты Хантера материализовалась фигура его учителя. «Да, я получил твоё телепатическое послание, и я готов». В благоговейном поклоне склонился перед ним Хантер. Когда он выпрямился, Индезорт положил руку на его плечо, и их обоих накрыла волна телепортации. «Ну как, за прошедший час вы смогли свыкнуться с последними новостями?» Обвел взглядом Михаил вновь собравшихся коллег, среди которых не было только Хантера. «Нет, я так и думал». «У меня до сих пор такое чувство, словно я с размаху на бетонную стену налетел», — мрачно признался Даниил. «У меня тоже», — согласился Саймон и добавил. «Однако наши стройные ряды снова редеют. Где Хантер?» «Кстати, о Хантере». Задумчиво изрек Михаил, нажимая на небольшую кнопку под столом. Полчаса назад один из роботов, охраняющих нулевой протокол, прислал мне этот файл. На возникшем посреди стола большом голографическом экране возникла беззвучная видеозапись того, как Хантер со своим учителем Эндезордом подходит к защитному куполу нулевого протокола. Все десять роботов тут же выстроились перед ними в ряд и подобострастно вытянулись по струнке, ожидая указаний от своего создателя. Одной рукой Хантер прикоснулся к защитному энергетическому экрану ладонью, другой зажал в кулак желтый кулон в виде капли. Потом закрыл глаза и начал что-то бормотать. Через пять минут его лицо покрылось испариной от напряжения, а руки начали заметно дрожать. Люди в тронном зале с изумлением наблюдали, как на их глазах плотный и яркий энергетический купол стал бледнеть. Потом покрылся рябью и исчез совсем. Воспользовавшись этим загадочный монах, предсказавший им конец света, подошел к нулевому протоколу, быстро понажимал на разные иероглифы и отскочил назад. В ту же секунду защитный купол возобновил свое яркое сияние, а Хантер, как подкошенный, упал на пол. Индезорт склонился над своим учеником, нажал на какую-то точку на его шее, а потом — на желтый кулон. Все сидевшие за овальным столом выдохнули с облегчением, когда увидели, что Хантер потихоньку зашевелился. и, медленно пошатываясь, встал на ноги. А потом и вовсе замерли от восторга, когда заметили, что терминал нулевого протокола потух и погрузился во тьму. Поправив капюшон на седой голове, эндезорт положил руку на плечо ученика, их очертания растаяли в воздухе. «Они это сделали!» — с восхищением пробормотал Даниил. «После того, как я получил это видео, со мной связались наши охранники». на воротах и доложили, что видели эту странную парочку возле защитного экрана. Продолжил рассказ Михаил. Они не поняли, что за манипуляции проводили эти двое. Но после этого экран полностью восстановился. «Что ж, двумя проблемами теперь меньше», — улыбнулась Мария. «Нулевой протокол отключен и наш защитный экран исправлен». «Как вы думаете, где сейчас Хантер?» — задал вопрос Даниил. «Он может быть где угодно». развел руками архангел. «Это Хантер?» — потрясенно спросила Вероника у Алекса, когда они возвращались в свою комнату из столовой. Старейшина полз по коридору ордена на четвереньках. Подойдя поближе, они увидели, что он сосредоточенно натирает пол какой-то мокрой бордовой тканью. Присмотревшись, Ника узнала в грязной половой тряпке мексиканское понча. «Это чистое, чистое». «Чистое, чистое безумие!» — расслышали они его шепот, «Убирайся из моей головы вон, чистое безумие!» «Хантер, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Ника. Все должно быть чистым. Пол, стены, потолок, люстра, мозги!» Даже не подняв на нее головы, отозвался Хантер, пребывающий на какой-то своей волне. «Только бы про люстру не забыть!» «Хантер, что с тобой? Что происходит?» «Тебе нужна помощь?» Не на шутку встревожился Алекс. «Помощь?» Внезапно остановился инопланетянин и мутным остекленевшим взглядом посмотрел на них. «Да, нужна помощь. Скорость убивает. В нашем банке самые низкие проценты. Я должен помочь всем». Выдав эту тираду, Хантер вновь принялся за влажную уборку, бормоча под нос «Чистое безумие». «Я за старейшинами». Растерянно пробормотал Ники Алекс. Присмотри за ним. Ника также ошарашенно кивнула в ответ, и В ее взгляде Алекс прочитал мольбу Возвращайся скорее. От увиденного ей было не по себе. Когда Алекс через пару минут вернулся вместе с хмурым Архангелом, в бормотании Хантера уже повторялись фразы Сияние чистого разума: Скажи вирусам, нет и почему-то критика чистого разума. «Хантер, при чем здесь Кант?» — мягко спросила Ника. «Зомбари не пройдут», — в ответ решительно заявил тот, даже не обернувшись. «Думаю, он просто устал. Ему нужен отдых», — предположил Архангел. «Мы ведь его когда-то из сумасшедшего дома вытащили. Наверное, сейчас от перенапряжения его психика снова слегка глюкнула. Оно и понятно. Он столько энергии потратил, выключая защитный купол нулевого протокола. неудивительно что сейчас он слегка не в форме это ты называешь слегка уточнил алекс удивленно вскинув брови Легкой походкой пойду до дому неожиданно громко запел инопланетянин поднявшись с колен он резко бросил мокрое чесучевая понча и слегка пошатываясь побрел по коридору Переглянувшись между собой, Ника, Алекс и Архангел осторожно последовали за ним. Через несколько шагов они увидели марширующий навстречу им отряд домовят. Приблизившись к Хантеру, воинственные пушистики, как по команде, в страхе шарахнулись в сторону, практически впечатав свои тельца в стену. Хантер прошел мимо, не обратив на них никакого внимания. «Чистое безумие», — донесся до Ники его шепот. К огромному облегчению сопровождающих его людей инопланетянин добрел до своей комнаты и как подкошенный рухнул на кровать лицом вниз. А еще через семь секунд они услышали его громкий, посвистывающий храп. «Думаю, с ним все будет в порядке», — произнес наконец Архангел. «Выспится, отдохнет, придет в себя». «Будем надеяться», — выразил общую с Никой мысль Алекс.